Вечный двигатель в истории Поисками вечного двигателя люди занимались еще в глубокой древности. Первая документально подтвержденная попытка построить это чудо техники имела место в Баварии в VIII веке. Изобретенная тогда машина стала на протяжении следующего тысячелетия прототипом для бесчисленных вариантов. Основой конструкции служило колесо с подвешенными на нем небольшими магнитами, напоминающими кабинки на колесе обозрения. Само это колесо помещали над лежащим на полу гораздо более мощным магнитом. Предполагалось, что при вращении колеса каждый магнит будет сначала притягиваться к неподвижному большому магниту, затем отталкиваться от него, заставляя колесо вращаться и создавая таким образом вечное движение. Еще одна хитроумная схема была изобретена в 1150 году в Индии. Философ Бхаскара предложил изготовить колесо, которое должно было вращаться вечно. Предполагалось, что подвешенные к ободу дополнительные несбалансированные грузы будут постоянно раскручивать колесо. Опускаясь, груз произведет работу и провернет колесо, а затем вернется на свое место. Бесконечно повторяя этот цикл, утверждал Бхаскара, можно заставить колесо работать неограниченное время. Баварская схема и схема Бхаскары, как и другие проекты вечного двигателя, во многом схожи. Во всех присутствует колесо, способное без приложения энергии совершить один оборот и произвести при этом некую полезную работу. Тщательное изучение этих хитроумных машин, как правило, показывает, что на самом деле в каждом цикле наблюдается потеря энергии. Эпоха возрождения подстегнула усилия изобретателей и умножила число предложенных проектов. В 1635 году был выдан первый патент на вечный двигатель. В 1712 году Иоганн Бесслер, изучив предварительно около 300 схем, предложил собственную модель. По легенде, его служанка позже разоблачила его машину как хитрое мошенничество. Вечным двигателем интересовался даже великий художник и ученый эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. На людях он разоблачал проекты вечного двигателя, сравнивая попытки его создания с поисками философского камня, а тайком рисовал в тетради сложные схемы самодвижущихся машин, таких как центробежный насос и самокрутящийся вертел. К 1775 году было предложено столько всевозможных вариантов, что Королевская академия наук в Париже постановило не принимать больше и не рассматривать заявки, имеющие отношение к вечному движению. Историк Артур Ортхюм, изучающий проекты вечного двигателя, писал о фанатичной преданности изобретателей своей идее, об их невероятном упорстве и сравнил их с древними алхимиками. «Но», — заметил он, — «даже алхимик понимал, когда надо признать поражение.